не разрешается ложиться в постель в сапогах и запрещено ложиться в одну постель больше, чем шести постояльцам. Там мы вышли из гостиницы, чтобы где-нибудь позавтракать, и вскоре очутились на 42-й улице. В первые дни в Нью-Йорке, куда бы мы ни шли, мы обязательно попадали на 42-ю улицу. В толпе, которая несла нас, слышались обрывки быстрой нью-йоркской речи, вероятно, чуждой не только московскому, но и лондонскому уху. У стен сидели мальчишки-чистильщики сапог, отбарабанивая щётками на свои грубо сколоченные деревянных ящиках призывную дробь. Уличные фотографы нацеливались лейками в прохожих, выбирая преимущественно кавалеров с дамами и провинциалов. Спустив затвор, фотограф подходил к объекту он падения и вручал печатный адрес своего ателье. За 25 центов сфотографированной может получить свою карточку прекрасную карточку, где он снят в расплох с поднятой ногой. Под закопчёнными пролётами моста, в тени которого блестела грязь, оставшаяся после прошедшего ночью дождя, Стоял человек, вздвинутый на бок шляпе и расстегнутой рубашке, и произносил речь. Вокруг него собралось десятка-два любопытных. Это был пропагандист, дей убитого недавно в Луизиане сенатора Хью Лонга. Говорил он о разделении богатств. Слушатели задавали вопросы. Он отвечал, казалось, главной задачей его было рассмешить аудиторию. Неподалёку от него на солнечном тротуаре остановилась толстая негритянка из армии спасения в старомодной шляпе и стоптанных башмаках. Она вынула из чемоданчика звонок и громко зазвонила. Чемоданчик она положила прямо на тротуар у своих ног. Подождав, пока несколько почитателей покойного сенатора перекочёвывали к ней, щурились от солнца, Она принялась что-то кричать, закатывая глаза и ударяя себя по толстой груди. Мы прошли несколько кварталов, а крик негритянки всё ещё отчётливо слышался в слитном шуме беспокойного города. Перед магазином готового платья спокойно прогуливался человек. На спине и на груди он нёс два одинаковых плаката. Здесь бостуют. На следующей улице Шагалев затыл вперёд ещё несколько пикетчиков. Над большой витриной углового магазина, несмотря на солнечное утро, светились синие электрические буквы "Кафетерия". Кафетерия была большая, очень светлая и очень чистая. У стен стояли стеклянные прилавки, заставленные красивыми аппетитными кушаньями. Слева от входа находилась касса, справа металлическая тумбочка с небольшим поперечным разрезом, как у копилки. Из разреза торчал кончик синего картонного билетика. Все входящие дёргали за такой кончик. Дёрнули ли мы? Раздался мелодичный удар колокола. В руках оказался билет, а из разреза копилки выскочил новый синий кончик. Далее мы принялись делать то же, что и нью-йоркцы, пробежавшие в кафетерий у нас скоро позавтракать. Мы сняли со специального столика по-лёгкому коричневому подносу. Положили на них вилки, ложки, ножи и бумажные салфетки, и чувствуя себя крайне неловко в толстых пальто и шляпах, подошли к правому краю застеклённого прилавка. Вдоль прилавка во всю его длину шли три ряда никелированных трубок, на которых было удобно класть поднос, а затем по мере того, как он заполняется блюдами, толкать его дальше. Прилавок, собственно, представлял собой огромную скрытую электрическую плиту. Тут грелись супы, куски жаркого, поразличной толщины и длины сосиски. карка, рулеты, картофельное пюре, картофель жаренный и варёный, сделанные в виде каких-то шариков, маленькие клубочки брюссельской капусты, шпинат, морковь и ещё множество различных гарниров. Белые повара в колпаках и густо на румяненные и завитые, очень опрятные девушки в розовых наколках. выкладывали на стеклянную поверхность прилавка тарелки с едой и пробивали компостером в билетике цифру, обозначающую стоимость блюда. А дальше шли салаты и виньетки, различные закуски, рыбные майонезы, заливные рыбы, затем хлеб, сдобные булки и традиционные круглые пироги с яблочной, земляничной и ананасной начинкой. Тут выдавали кофе и молоко. Мы подвигались вдоль прилавка, подталкивая поднос. На толстом слое струганого льда лежали тарелки с компотами и мороженым. Апельсины и разрезанные пополам грейпфруты. Стояли большие и маленькие стаканы с соками. Упорная реклама приучила американцев пить соки. перед первым и вторым завтраком